Глава 15. Мурин, но ну это же... Это совершенно ужасно! Ельцов миленько моргал. Если только ты прав, напористо уточнил граф Сиверский. Губы у него были сжаты в нитку, желоваки подрагивали, сузившиеся глаза так и впились Мурину в лицо. Сивер, я не знаю. Не знает он, фыркнул Сиверский. «Бросить такое обвинение, а потом я не знаю!» «Вдруг ты ошибся?» «А что, если он все-таки прав?» — подал голос Ельцов. «Вашу мать!» Сиверский начал ходить туда-сюда, нервно пиная, что попадалось. Камешки, траву. «Господи, Васька, не маячь! Без тебя мысли разбегаются!» — взмолился Ельцов. Сиверский остановился, сплел руки на груди Но в покое продержался лишь мгновение. Пальцы начали барабанить в сгибах локтя. Глаза смотрели в сторону. Мурин понимал его тревогу вполне. Для Сиверского, за спиной которого не было ни состояния, ни влиятельные родни, любой неверный шаг мог иметь куда более плачевные последствия, нежели для Ельцова с его богатой теткой или для самого Мурина. А уж такой шаг, о котором шла речь. Мурин предложил... «Уйди, если хочешь. Ты ничего не знал, я ничего тебе не говорил». Сиверский покачал головой. «Не в этом дело, Мурин. Что, если ты ошибся?» «А меня во всем этом смущает француз», — заявил Ельцов. «Как можно сейчас верить французу? Да он прохиндей!» «Мне он показался честным малым», — возразил Мурин. «Чтобы спасти свою шкуру, он тебе и не такого бы наплел». Он не знал подробностей, а советы дал дельные. Ельцов покачал головой. «Все равно француз порядочным человеком быть не может. Не сейчас». «Да не о нем речь!» — огрызнулся Сиверский. «На него мы все равно сослаться не можем». Мурин был до смерти ему признателен за это мы. «Так, Мурин». Сиверский расплел руки, встряхнул растопыренными пальцами. «Давай еще раз». Расскажи все по порядку, а мы с Ельцом теперь будем слушать внимательно и попробуем тебя подловить. Если заврешься, то мы это уясним прямо здесь, и тогда обещай, что больше об этой истории ни слова. Идет? — Я согласен, — поспешил Ельцов. — Если ты в дураках, чур забит Мурин кивнул, прочистил горло и начал заново. — В общем, вы помните, как нас размешали с москвичами, раз мы города не знаем? — Ну вот. В первый день это и случилось. Я и Изотов объезжали улицы. Я остановился отлить. И тут Изотов такой... Там кричала женщина, звала на помощь и по-французски. Я ничего не слышал. А он такой «пойдем проверим», как бы не стало поздно. Ильцов и Сиверский смотрели перед собой. Взгляд у обоих стал пустым. Они пытались представить себе события, о которых рассказывал Мурин. Но мы и пошли. Я с пистолетом, изотов с саблей. Вошли. Пусто. Никого. Поднялись на второй этаж. Там точно была дама, перепуганная насмерть. Она пятилась назад. Хорошенькая. Ну, в темноте все хорошенькие, — попробовал пошутить Мурин, Но Сиверский переспросил без улыбки. То есть там было темно. Ну, не как в жопе, но окна были заколочены досками. Чуть-чуть света сквозь щели. Северский кивнул, взгляд его снова стал отсутствующим, вернулся в нарисованный воображением мир. Ну вот, продолжил Мурин, Взотов попытался ее успокоить. На своем говенном французском, конечно, но в общем, наши мирные намерения нельзя было не понять. И все-таки она была напугана. Не бросилась вам на шею благодаря за спасение, ухмыльнулся Ильцов. Мурин покачал головой. Нет. — Ну, это как раз понятно, — пробормотал Сиверский. Она же знала, что в доме прячется злодей. — Так я это и понял. — Тогда. — Но ты рассказывай сейчас по порядку, — напомнил Сиверский. — Я пытаюсь. Но здесь порядка будет немного, потому что началась катавасия. Изотов вдруг как заорет — ложись! Ну и понятно, что люди делают, когда кто-то орет — ложись. Но дама, как лицо цивильное, Ельцов фыркнул и захихикал. Она упала на спину и раздвинула ноги. «Обоссаться, как смешно!» — сурово глянул на него Мурин. «Простите, я, когда волнуюсь, глупые шутки сами так и лезут». На это сердитыми взорами ответили оба, и он хлопнул ладонь себе на губы, мол, молчу-молчу. «Ну вот, я сообразил, что она не может знать, что это значит, поэтому кинулся и хотел ее повалить». Глаза Ильцова опять блеснули, но на сей раз он сдержался. Но пол был разбит, я этого не видел. А полетел прямо в дыру. И тут бабахнуло. Он остановился и уставился на Сиверского. Тот загибал пальцы, шевелил губами. Посмотрел на сжатые пальцы, потом на Мурина. «Ну, а ты тебя вырубила?» «Нет, через дыру в потолке я даже увидал злодея, но неясно только фигуру». Там же все белым-бело от дыма было после взрыва. А потом меня зотов выволок. Его самого зацепило, но не сильно. Он мне и сказал, что мародера, который гранату бросил, он зарубил. Снаружи я увидал, что на мостовой лежит и стонет раненый. Но тогда подумал, что его щепой задело. И зеваки там уже сбежались. А дамы не было, и я пошел за ней обратно в дом. А там ни хрена толком не видать, сплошной дым. Но я ее нашел. Только она уже была мертва. И злодей был мертв. Сразу видно отребье, грязный, вонючий. И на пальце у него было вот это. Мурин вынул кольцо. 17 июня. Вместе навсегда», — прочел Ельцов. «Венчальное». «Вот именно», — подтвердил Мурин. Маленькая, заметил Ельцов. дамская. «Это ее». «А он у нее спер». Я тоже так подумал. Тогда. «По порядку!» — тут же одернул Сиверский. Мурин кивнул. Ага, ну вот!» И тогда я подумал. Мурин умолк. Кончик уха начал гореть. Было стыдно еще раз пересказывать товарищам свои сентиментальные мысли. Я подумал о том э, человеке, который... который... Ну, в общем... Ее Белами быстро выправил Сиверский, не столь сентиментальный. Ну, Мурин, ты даешь, конечно. — А, по-моему, Шарман, — возразил Ельцов. — Правильно, Мурин. Будет потом, что барышням вкручивать. Они чувствительных любят. Мурин закатил глаза. — Не в этом дело. Представьте, если бы ваша возлюбленная, больше жена, померла, а вы об этом ни ухом, ни рылом. Северский опять сощурил глаза, покачал головой. «Именно. Сколько сразу осложнений законного толка, имущество, духовное, повторное вступление в брак?» «Отсухарь!» — отмахнулся от него Ельцов. «Васька, с таким складом ума не будет тебе в жизни счастье. Бери пример Смурина. Богатые невесты ищут в женихах чувствительность. Деньги у них и самих есть». Сиверский только покосился на него, потом снова выжидательно посмотрел на Мурина. «Вот, собственно, и все», — развел тот руками. «И я стал искать». Сиверский задумчиво кивал, поджав губы, точно ждал продолжения. Мурин добавил. «И это заняло какое-то время». Потому что оказалось, что сейчас в Москве все врут обо всем, и у каждого для этого есть какие-то свои причины, не обязательно относящиеся к делу, о котором идет речь, а просто потому, что мир сейчас стал уж больно сложным местом. Каждый карабкается, как умеет. Умолк и он. «Теперь можно вопросы?» — вызвался первым Ельцов. «Валяй!» — махнул Мурин. «Этот Шольц. Мне кажется, надо его догнать и хорошенько из него все вытрясти». «Невиновный не удрал бы. Почему ты сбросил его со счета?» Отозвался Сиверский. «Кретин. Потому что Мурин сам видал, как злодей шуровал там после взрыва. Это не мог быть Шольц. Шольца вынесло взрывом на мостовую». «Сам кретин», — обрезал Ельцов. «Но я же прав». «Да, Сивер, ты прав. И должен сказать, эта мысль пришла мне в голову куда позже, чем тебе. «Легко судить, когда тебя самого это не касается». Великодушно оправдал его товарищ. Мурин продолжил. «Шольц — жулик и брехло, а в сущности несчастный человек. И когда я понял, что это сделал не Шольц, то задался вопросом, кто же это сделал, кто еще там был?» Все трое помолчали. Мурину казалось, он слышит, как у его товарища и учащенно бьется сердце. Сиверский сжал губы, разомкнул. «А тебе не кажется, что самое простое объяснение, самое верное?» «Мародер. Он отнял у женщины обручальное кольцо. И бог весть, что еще собирался сделать, не подоспей вы. Вы его спугнули. Он струхнул. Двое против одного. Тут и за соломинку ухватишься. Ну, он и...» «Правда, одна вещь меня смущает. Должно быть та же, что смутила и меня. Запах». На запах я поначалу не обратил внимания, потому что он тогда был везде. Запах мертвечины. Но я это понял, когда мы с тобой, Ельцов, наткнулись на похоронный обоз. Что если и злодей, которого я увидал в том доме, был мертв уже некоторое время? — А что если нет? — не сдавался Сиверский. — Арман, француз этот, он дал мне чудной совет. Спросите мадам Бапра о том, как она погибла. «Вот и я, Ельцов, — сперва подумал. Пф, а потом решил так и сделать, буквально. Поехал туда и посмотрел на ее кости. На обгорелых ребрах я увидел царапины сверху и снизу, как будто лезвие прошло между ними. А ведь я думал, ее убило взрывом. Тогда я спросил себя, а почему, собственно, я так думал? Ведь я сам не видал, что случилось. Кто мне это сказал? Он по очереди посмотрел на одного, на другого. Одна и та же мысль наползла на них, как туча. «Боже, какой ужас!» — выдохнул Ельцов, совсем как тогда, когда Мурин только кончил изложение событий. И Сиверский тоже повторил. «Мурин, а что, если ты ошибаешься? Что, если это не Изотов?» «Да «Для полной ясности осталось спросить двоих», — ответил Мурин. «Заодно и лопату саперам верну».